Вдруг в детском доме гости. Стоит ор и беготня. Приезжают знакомые родня. Он стоит в стороне один. Мимо пробегает убогий Севка, показывает ему плитку шоколада. На ее обертке красивый цветной рисунок московского Кремля. Севка кричит, растягивая толстые неповоротливые губы. «А мне вот что мамка привезла!» Вертит перед его носом московским Кремлем. «А у тебя мамки нету!» Показывает язык и, тяжело топая башмаками, убегает. Ночью он тихонько встаёт, опускается на живот и ужом ползёт под кроватями через всю спальню, вытаскивает из севкиной тумбочки шоколад. Приходит в уборную, закрывает кабинку, разрывает красивую обёртку и, давясь, съедает всю плитку. Обёртку рвёт и спускает в унитаз. Утром севка обнаруживает пропажу, орёт в голос, дико озирается, видит, что у него губы и подбородок в шоколаде, бросается на него, и они дерутся до крови. Просыпается. На столике в маленьком стакане букетик. Два цветка мальвы, тёмно-вишнёвые плоды шиповника, круглые ягоды ландыша. Сквозь цветы в окна пробивается солнце, их лепестки горят огоньками бабаня негромко поет в соседней комнате. Приезжает Вычигду после училища на работу. Сначала на медленно ползущей электричке. На соседнем пути бабы вручную тянут сгнившие шпалы на обочину. Потом на стареньком автобусе. Автобус набит битком, пассажиры перекликаются между собою. Он один чужак. Ухабы, пылища. Вырывается из автобуса устал и злой, Выволакивая свой потертый чемоданчик, впереди него выходит женщина, в каждой руке у нее по сумке, за спиной рюкзак. Ей навстречу бросается мальчик. Маленький колобок кричит радостно «Мамка!», обнимает ее за ногу, выше не дотягивается, так отшвыривает его. Мальчик падает, ревет. Женщина отходит немного, ставит сумки на землю, бежит к мальчику, поднимает, целует. И тут он видит девушку. Она просветленно улыбается, скользит мимо, слегка задевает его и уплывает в неизвестную даль.